об авторе. Меган Девайн – писатель, лектор и активист в сфере работы с горем. Она ездит по всему миру, призывая людей говорить правду об их боли и учиться по-настоящему слушать, не пытаясь починить разбитые сердца других. Она живет вместе с постоянно пополняющейся компанией животных на маленьком участке земли, рядом с шоссе в штате Орегон, США.